Вика. Целый день не находила себе места. Из-за нашего с Артуром утреннего разговора все буквально валилось из рук. У него, как всегда, все просто, а у меня. Иногда мне казалось, что я сама придумываю сложности, но и по-другому я не могла. Какое рядом? Что он будет делать вместе со мной? Сериалы смотреть мы слишком разные, чтобы заводить отношения. Господи, да я даже не знаю, какой он. Что он любит, чем увлекается, что предпочитает на завтрак. А ведь это важно для отношений. Я сказала ему правду. Пусть горькую, зато он осознает и... не приедет. Да, грустно. Да, дура, но я не хочу отношений. подозревая, что и он не хочет. Но что это тогда? Я бы хотел быть рядом. И что? Что дальше? Он будет приезжать. Заниматься со мной офигительным сексом, готовить завтраки, возможно, оставаться на ночь и смотреть фильмы, а потом? Что будет, когда ему надоест? А я знала, что будет. Он уйдет к молодой девушке, жениться, А я? Я начну реветь в три корыта. Плакать и вспоминать то, что между нами было. Есть печеньки и мороженки, заедая стресс и несостоявшиеся отношения. Толстеть? Смотреть на себя в зеркало, испытывать жалость и снова есть. Нет, нет, нет. Как там говорят? После развода женщина становится красивой и счастливой. Правда, да. Но это после развода с тем, кого уже не любишь. Я Лешу не любила. Иначе мне было бы хотя бы чуточку больно, чуточку неприятно. А мне, черт возьми, радостно. Я свободна и мне так хорошо одной, что кричать хочется во все горло. Разве так бывает после развода с тем, кого любишь? Нет, не бывает. Себя собирают по крупинкам, жить не хотят, страдают, рвут на себе волосы. Так поступают все, кто развелся или просто расстался с любовью. С тем, без кого дышать больно. Потому что вдыхаешь, а в груди кипяток. Все горит. Воспоминания, проведенное время вместе, чувства. Я не хотела. Боялась гореть. А ведь с Артуром будет так. С ним не может быть, как с Лешей. Артур везде. В мыслях, в мечтах, в воспоминаниях. Его следы на моей коже, и меня это пугает. Я боюсь лететь в тот ад, который ждет меня после того, как он уйдет. И да, я врала ему. Я хочу отношений. Да, не прямо сегодня, а после развода, когда Леша успокоится, и я смогу вдохнуть с облегчением. Я хотела. А он? Вряд ли. Я не нужна ему для отношений. Что у нас? Хороший секс? Бесспорно. Взаимная тяга? Точно. Я реагирую на него, как ни на кого другого. Все. Отношения, любовь, желание быть вместе, всего этого нет. Ни у меня, ни у него. И не будет. У него нет. А у меня? Я не была уверена. Я не умею наполовину. Если чья-то, то вся, если с кем-то, то с чувствами. Лёшу я любила, да. Сейчас нет, но когда выходила замуж, безумно. Его отношение все изменило. Артур не убьет отношениям, он убьет уходом. Поэтому пусть лучше сейчас, чем потом. Сейчас тоскливо, но еще не больно.